А расстояние между ступеньками слишком большое, чтобы пройти от одной до другой. И бы сделать шага три-четыре. — Осторожно! — Почему желтый автобус взобрался так высоко на гору? Почему он ползет, как жук? Ведь он привез сегодня всего одного пассажира, его. — Так это он! Кто он? — Лучше бы он... Карабкался по перекладинам, перебираясь с одной на другую. Но нет, всегда надо ходить прямо, не сгибаясь, не унижая своего достоинства. Он всегда так и ходил. Только в церкви и на стартовой дорожке он опускался на колени. Так это он? Кто он? На деревьях в саду... И в Брессенфельдском парке были развешаны таблички с аккуратно выписанными цифрами 25, 50, 75, 100. На старте он опускался на колени, в полголоса говорил себе «приготовься», «давай», бежал, потом, замедлив темп, возвращался, смотрел на секундомер, записывал время в толстую тетрадь в пестрой обложке, лежавшую в парке на каменном столе. Снова становился на колени, вполголоса произносил команду и бежал. Каждый раз он понемногу увеличивал пройденную дистанцию. Зачастую ему страшно долго не удавалось выйти за цифру 25. Еще больше времени проходило, прежде чем он достигал 50. Но напоследок... Он проходил всю дистанцию до ста и записывал в тетрадку время — одиннадцать и две десятых секунды. Это походило на фугу, размеренную и волнующую. Но временами становилось ужасно скучным, словно в эти летние дни. В саду или в Блессенфельдском парке разверзалась зияющая бесконечность — старт, возвращение. Старт, небольшое ускорение темпа и возвращение, и даже те минут, когда он сидел рядом с ней, поясняя и комментируя цифры в тетради и расхваливая свою систему, казались ей одновременно волнующими и скучными. Его тренировки были слишком фанатичными. Его крепкое и стройное юношеское тело пахло тем истовым потом, каким пахнут мальчишки, еще не познавшие любви. Так пахли ее братья Бруно и Фридрих, когда они слезали со своих велосипедов на высоких колесах и думали только о километрах и о минутах. С той же одержимостью проделывали они в саду сложные упражнения, чтобы расслабить мускулы ног. Так пахло и от ее отца, когда он пел с важным видом, напруживая грудь. Дыхание они тоже превратили в спортивные упражнения. Пение было для них не просто удовольствием. Эти усатые бюргеры отдавались пению со всей серьезностью, пели истово. Истово ездили на велосипедах, даже к мускулам они относились истово, к мускулам груди, мускулам ног, мускулам рта. Судороги вычерчивали у них на коже ног и щек отвратительные лиловые зигзаги, похожие на молнии. В холодные осенние ночи они часами простаивали на ногах, чтобы подстрелить зайцев, которые прятались среди капустных кочерыжек, и только на рассвете, сжалившись над своими затекшими мускулами, решали поразмяться и бегали взад и вперед под моросящим дождем. Зачем, зачем, зачем? Куда делся тот, кто носил в себе смех, словно скрытую пружину в скрытом часовом механизме? Тот, кто умел смягчить нестерпимое напряжение и вызвать разрядку. Единственный, кто не принял причастия Буйвола. Она смеялась и читала в беседке «Коварство и любовь», перегнувшись через перила. Она видела, как он... Выходит из ворот типографии. Своим легким шагом он направлялся в кафе «Кронер». Он носил в себе смех, словно скрытую пружинку. Был ли он ее жертвой?